Он как нельзя лучше впишется в мир нейтральной столицы. И если кто-нибудь подумает, что это теплое местечко он получил благодаря деньгам и связям, пусть так и будет. Да ведь никого не станет разубеждать. Послон, если понадобится, расскажет другую историю. По ней исполден посредник между банкерами Нью-Йорка и Лондона, с одной стороны, и экспатриантом Эрихом Райнеманом, с другой. В Вашингтоне его действия, конечно, одобряют — после войны восстановление и конструкции предприятий Германии станут важнейшими международными проблемами. И Райнеман играет здесь не последнюю роль. Так, по крайней мере, считают финансисты Берна и Женевы. Посол Хендерсон Гранвилл уделил новому атташе полчаса. В другой день он бы побыл с ним подольше, но в воскресенье было не до этого. Весь Буэнос-Айрес отдыхал, дипломаты же работали. Послу нужно было принять делегацию из Германии и Японии, а потом присутствовать на приеме в бразильском посольстве. Не стану обременять вас скучными подробностями здешней жизни. Расскажу лишь то, что поможет вам скорее освоиться. О многом вы, разумеется, читали. Признаться, у меня не было времени. Я всего неделю, как из Лиссабона, зная лишь, что правительство Кастилью свергнуто, Да, в июне прошлого года. Это было неизбежно. Рамон Кастильо был бестолков, как всякий президент Аргентины. Да и окружали его фигляры, они довели страну до разрухи. К несчастью, те, кто стал властью, вернее, помаршировал к президентскому дворцу, жизнь не облегчает. Сейчас правит военный совет? Хунта? Гранвилл развел ухоженными руками... На его стареющем аристократическом лице появилась сардоническая усмешка. Группа де официалис унидос». Вот как они себя называют. «Отвратительное сборище подлецов и трусов». Вы, конечно, знаете, что аргентинскую армию обучают советники из Вермахта. Добавьте сюда горячую испанскую кровь, экономический хаос, навязанный нейтралитет, в который никто не верит, и что получится». Полицейское государство, прогнившее сверху донизу. Почему Аргентина остается нейтральной? В основном из-за внутренних расприй. В Гоу, так мы называем хунту, больше фракций, чем было в 29-м году в Рейхстаге. И каждая рвется к власти. Кроме того, все боятся увидеть на улицах американских солдат. Есть еще один аспект, продолжал Гранвилл. «В Буэнос-Айресе находится небольшая, но необычайно богатая еврейская община. Возьмите, к примеру, того же Райана Мана. Хунта не в состоянии открыто взять на вооружение российские теории Юлиуса Штрайхера, ибо не раз пользовалась деньгами евреев для уплаты долгов, оставленных Кастилью. Ясна вам ситуация?» «Она довольно запутанная, пожалуй, но мы придерживаемся девиза. Сегодняшние друзья завтра могут уйти у служения фашистам, а вчерашние враги сегодня переметнутся на нашу сторону. Держи двери открытыми, а мысли заперти. На людях будь более гибок, чем позволяет начальство. Это нам прощают. Возможно, этого от нас даже ждут. И то, и другое. Дэвид закурил. Ему хотелось перевести разговор на другую тему. Старик Гранвилл был одним из тех послов, которые способны часами обсуждать перипетии своей службы. Такие, чаще всего, оказываются прекрасными дипломатами, но не самыми желанными союзниками, когда от слов требуется перейти к делу. И все же Хендерсон Гранвилл — чудесный человек, хотя в глазах его стоит озабоченность. Это озабоченность за дело, а не за свое кресло. По-видимому, Вашингтон сообщил, чем я буду здесь заниматься. Да, извините, но я этого не одобряю. Хотя к вам лично у меня неприязни нет, вы человек подневольный, ведь я понимаю, Гитлер вскоре испустит дух, а международный бизнес будет жить вечно. Денежные дела вызывают у меня отвращение. Особенно те, какими займусь я, верно? Увы, да. Эрих Райнеман готов служить самому дьяволу. «Он человек, без сомнения, могущественный, но совершенно бессовестный. Более аморального типа я не встречал. Мне кажется просто безнравственным, что богатство открыло ему доступ к Лондону и Нью-Йорку. Возможно, того требуют и военные интересы союзников. Конечно. Простите старика за отживший свой век мораль. Не будем ссориться».